Бета Мирак Цюрих Когда умолкли колокола Гроссмюнстера, а секундой позже фрау Мюнстера, вторившие им с другого берега Лимата, и наступила так называемая тишина, Густо замешанная на разноязыком гуле голосов, урчании автомобильных двигателей и перезвоне резвых синих трамваев, я услышал, что где-то поблизости играет орган. Недостаточно громко, чтобы я смог вот так сразу разобрать мелодию, но и не настолько тихо, чтобы сказать себе: "Померещилось". Пожал плечами и, так сказать, надо же, чего только не бывает. Пошёл дальше и лишь, сделав несколько десятков шагов, понял, что уже не просто бреду куда глаза глядят. А цели устремлённо направляюсь к источнику звука. Всегда подозревал, что при случае потащился бы за дудочником из Гаммельна на край света, даже если там на краю лишь огонь и вода. Выходит, за органистом из Цюриха тоже, как миленький. Он, впрочем, оказался баянистом. Такова была глубина моего падения. Толстый старик с баяном, одетый как огородная пугола из зажиточной усадьбы, сидел на раскладном стуле у входа в Васиркирхе, у ног распахнутый чемодан. выставил на всеобщее обозрение плюшевую подкладку цвета небесного гнева, рядом пластиковая лоханка для пожертвований, почти до краев наполненная мелкими монетами. Из центра этой нелепой композиции лилась баховская фуга. Не то до, не то ре мажор, короче, та самая. Тот факт, что я всегда теряю разум, услышав первые же аккорды, совершенно не помогает запомнить название. Скорее наоборот. На почтительном расстоянии топталась добрая дюжина опьяненных внезапной культурной атакой жертв. Теперь я был одним из них, и ничего не мог с этим поделать. Бах есть Бах в любом исполнении. И, кстати, об исполнении. Самое поразительное, что оно абсолютно меня устраивало. Даже теперь после наглядного знакомства с недостойным источником божественных звуков, и не потому, что я утратил последние остатки критического подхода к действительности, это проклятие, боюсь, никогда меня не оставит. Просто музыка звучала безупречно. Не придерёшься. Что-то тут было не так. Вернее, вообще всё не так. Я знаю, что фуги Баха вполне можно воспроизвести на баяне. В конце концов, тоже духовой инструмент, слабоумный младший братец органа. Но звучит он совершенно иначе. Я, конечно, не музыкант, но до сих пор был уверен, что баян от органа худо-бедно отличить способен. И вдруг так облажался. Надо же. Только когда музыка умолкла, и вместо тишины на нас обрушился громкий треск, в котором я не без труда опознал шум аплодисментов, до меня наконец дошло: "Боже милостивый, да это же просто запись. Чемодан тут не для красоты стоит. В нём спрятано воспроизводящее устройство". То есть я всё-таки не рихнулся. Это была самая настоящая органная музыка в записи, а хитрый дед просто исполнял пантомиму. Его баян и звука не издал. Смешно. Кто бы спорил? Я заметил, что старик на меня смотрит, внимательно и лукаво, дескать, как я тебя провёл. Я невольно улыбнулся, укоризненно покачал головой и погрозил ему пальцем: обманывать нехорошо. Боянись, скорчил постную физиономию кающегося грешника, смиренно кивнул, но тут же ухмыльнулся и выразительно ткнул указывающим перстом в направлении ёмкости для денег, дескать, сперва заплати за развлечение, а потом привередничай. И тогда я, может быть, снова сделаю вид, будто мне стало стыдно. Я счёл требование вполне справедливым. Выгрип из кармана несколько полуфранков, присоединил их даянием своих многочисленных предшественников, отошёл в сторону, присел на каменный парапет набережной и приготовился слушать дальше. Бах есть Бах, и я не готов добровольно покинуть место, где звучит его музыка, пусть даже и в записи. Не так уж я прихотлив. Старый обманщик провёл меня взглядом, увидел, что я остаюсь, одобрительно кивнул и взялся за баян. Мир снова заполнился звуками органа, столь чистыми и глубокими, каких ни во всяком концертном зале, и далеко не с любым настоящим инструментом добьёшься. Я снова подумал, что-то тут не так, а потом перестал думать, потому что музыка Баха словно бы специально создана для того, чтобы приводить мой разум в полную негодность. Просто в некоторых особых случаях это происходит в первое же мгновение, а во всех прочих секунду спустя. Наконец музыка умолкла. Пока я приходил в сознание и разминал затекшие от долгого сидения ноги, публика как-то незаметно разбрелась, а воянист начал собираться, пересыпал монеты в поясную сумку и принялся закрывать чемодан. Убедившись, что концерт окончен, я стал обдумывать свой дальнейший маршрут. И тут старик вдруг обернулся ко мне и сделал столь недвусмысленный жест: стой где стоишь, что я зачем-то кивнул, нерешительно переступил с ноги на ногу, но никуда не пошёл, а принялся смотреть, как он складывает стул. Лениво размышлял, как же бедняга всё это потащит и не следует ли предложить ему помощь. С другой стороны, справлялся же он как-то без меня, вчера, позавчера и вообще всю жизнь. Он и сейчас превосходно справился. Передвинул перевязь так, что баян повис на спине, как нелепый громоздкий рюкзак, одной рукой взял сложенный стул, другой чемодан, но тут, похоже, снова вспомнил обо мне, оглянулся, подмигнул как сообщнику, поставил чемодан на землю и поманил меня, как любопытного, но орабевшего перед незнакомцем ребёнка. Я послушно встал и пошёл к нему. Когда я приблизился на расстояние вытянутой руки и остановился, потому что куда уж ближе. Старик одобрительно улыбнулся, затем-то приложил палец к губам, дескать, помалкивай, вздел руку к небу и энергично ею взмахнул. Я помню, успел с неисходительно подумать, что такой залихватский бессмысленный жест подошёл бы провинциальному фокуснику, но тут раздались звуки органа, первые аккорды той самой фуги, которая не то до, не то ре. А может, и вовсе соль мажор, и я застыл, как громом поражённый. Поначалу, помню, пытался сообразить, откуда она звучит теперь, когда чемодан закрыт, а потом уже ни о чём не думал, только стоял и слушал, только был. Старый Баинис тем временем подхватил свой чемодан и с прытью, какой не ожидаешь от человека его возраста и комплекции, широкими как прыжки шагами удалился в сторону моста. Но музыка не становилась тише. И когда старик совсем скрылся из вида, она продолжала идти, пока не добралась до коды. Я ещё какое-то время стоял у Вассеркирхе, счастливый и опустошённый, вспоминая, кто я такой, откуда здесь взялся и что собственно означает здесь. А потом наконец вспомнил, развернулся и улетел.